«Ишь, лисичка, какова, Софьюшка моя! В игре байка а как ловить пришлось за отца хорониться?» Весело улыбаясь, сказал отец, целуя пылающее миловидное личико дочери. «Иди, Варвара, на расправу. Лови, бери ее, Васенька!» И шутливо толкнула себя Софью. «Конец игре. нечему ловить, — меня ответила Софья. — Вон, все бегут!» «Действительно, дети, увидав царя, кинулись к нему, оставя игры!» «А где же ангел-то наш, Свет марюшка перед слова всех, спросил Алексей. «В тюрьму, видно, тетушке Арине помогать по-домашнему пошла», ответила та же везде поспевающая, все наблюдающая Софья. «Ин, ладно, трапезовать не пора еще». «Вы забавляйтесь, детушки, покуль не покличут. А я в покое пройду, повидаю там и их. А ты, докушка, ишь упарилась, а как?» Обратился он к Евдокии, которая почти переросла отца, И стояла перед ним цветущая, здоровая, но какая-то грустная. Словно не хватало ей чего-то, чего она и сама не могла понять. «Гляди, не прознобись, хоть и солнышко, а свеженько нынче. Видела сестренку малую, вот тебе забота, попестуешь ее, крестить будешь, Натальей наречем. Кума тебе подберем изрядного, милуша ты моя». Пригладив ей пряди волос, выбившиеся от напора воздуха во время катания, Алексей кивнул всем головой и прошел в хоромы. Пять-шесть ступеней из сада вели на крыльцо с навесом, вроде высокой террасы, куда выходили окна летней столовой палаты царицына терема. Затем шла другая большая комната, общая детская, где учились дети или играли, или ни насти не позволяло быть в саду. Дворовые девушки под наблюдением Анны Леонтьевны, матери Натальи, накрывали несколько столов в первом покое. Тут же хлопотала и царевна Ирина Михайловна. Поздоровавшись с обеими, царь спросил о Марье. «Наша монашка все в святце глядит», — отозвалась Ирина. «Тамо вон, покликать можно». «Нет, я к ней пройду», — сказал Алексей и ступил за порог соседней комнаты. Именинница Марья услыхала голос отца и поспешила ему навстречу от окна, за которым сидела и читала «Четь Еминеи» — большую книгу в тяжелом серебром окованном переплете. Почтительно поцеловала она руку отцу. «Здорово. С ангелом дочка. Аль в зиму времени мало будет в святце глядеть. Не старуха какая. Красные денечки стоят. Бабье лето, слышь. И вам, девкам, погулянка. А ты у меня это что?» Принимая от дочери тонкий белый платочек, в который было завернуто что-то круглое, спросил Алексей и стал разворачивать. «За твое здоровье, батюшка. Но не про сфорку вы мало. Послал Бог милости, как у заутрени была. Прими» вкуси за здравие, молилась я грешная за твою царскую милость, удачи и долгоденствия послал бы тебе Господь, и дочь снова по-монашески смиренно поклонилась отцу. Бледное лицо царевны говорила и о внутренней работе, какую эта девушка 20 лет несомненно переживает, и о постничестве, о добровольных попытках подвижничества. Давно уже стала проситься царевна в монастырь, Но ее отговаривали от пострижения, хотя и не мешали в теремах вести почти затворническую жизнь. И даже сегодня, в день своего ангела, Мария была одета, как всегда, в простое темное платье с такой же телогреей. «Грешная! Эх ты, Светланушка, ты моя! Коли ты грешная, как и же и праведны есть! Как нам зватися? Ну-ну, потрудись, заны! Отмоли все грехи наши, вольные и невольные, грешница ты моя мудреная!» Алексей привлёк девушку, особенно осторожно и ласково, коснулся ее лба поцелуем и хотел было пройти дальше, но, вспомнив что-то, вернулся к порогу столовой. «Аринушка, чего петеньки не видать? Али, бабушка, ты не знаешь ли, что внучек? Здоров ли Бог дал, дитятка моя малое Обратился Алексей к сестре и к старухе Нарышкиной. «Спит, внученька-то, покоится его царское величество». Протяжным областным говором отвечала Нарышкина. «Не изволь тревожиться, ровно яблочко наливное, младенчик божий, храни его ангели Херувимы, Серафимы-заступники, футь фу И она подула и плюнула на три стороны, чтобы оберечь от сглазу ребенка. По ее разумению, даже и близкие люди должны поменьше поминать младенца или толковать его здоровье, чтобы не сглазить. «Ну и ладно, дал бы Бог и все такое!» «Тьфу-тьфу-тьфу!» тоже отплюнулся и Алексей. «Пройду покуль в свою боковушу». «За столы не скоро, видать?» «Скоро, братец-государь. Часочек один, а то и менее. По тех пор, государь-братец, не поизволишь ли выслушать, что сказать тебе имею? Уж сделай милость, не откажи слуге твоей сестре родимой. Челом бью, Алешенька!»